Глава, сорок первая. «Скажи «да», «скажи «да», «да». Я прислоняюсь виском к вибрирующему стеклу такси. Машина катит по сирте, направляясь к моему с Джейком, дому. В салоне довольно прохладно. Жалею ли я о произошедшем? Да не знаю. Не знаю. Знаю лишь одно. Я все сделала. Правильно. «Все еще фантомно ощущаю прикосновение Делиона, жар его тела, тепло его дыхания на моей коже, ту пульсирующую энергию, передающуюся от него ко мне. Стоя в кольце рук Делиона, я не хотела отказываться, потому что тело уже решило все за меня. Даже сердце было согласно, и только разум сдерживал, но даже он начинал давать слабину. Невозможно сопротивляться, этой лавине желания. Одна ночь, которая способна изменить многое. А впрочем, кто сказал, что я расстанусь с Джейком, когда окажусь дома? Одно дело действовать, поддавшись сильным эмоциям, и совсем другое – возвращение в обычную жизнь. Ведь там все привычно, точнее, уже тут. И нет дракона, который гипнотизирует одним взглядом, нет ощущения жара, когда он касается меня, и нет той огромной чешуйчатой махины, от которой я пряталась под коврик. Огни ночного города мелькают в окне. Я же пытаюсь выкинуть все мысли о Делеоне из головы. Хватит уже. Все. Может быть, когда-нибудь я вернусь в драконью империю, и мы совершенно случайно с ним столкнемся. А может и нет. Но я всегда буду вспоминать о нем, об этом шикарном, во всех смыслах, мужчине. Но сейчас пора принять главное решение в своей жизни и либо отрезать прошлое, либо продолжать жить с ним. Когда машина с водителем Грахима ехала мимо его поместья, я на миг захотела, чтобы она повернула туда, мол, так оно было бы правильно, но нет. Мы промчались мимо, следуя в столицу драконьей империи. Я спала всю дорогу, даже почти не помню, как прошла портал. Мне грустно, что я осталась без работы и без Делиона. Машина останавливается возле моего дома. «Девушка, выходите, окликает меня водитель. Я выныриваю из размышлений, будто из тумана. «Да, спасибо». Протягиваю ему золото. «Подождете немного?» Я позову своего... Делаю паузу. Я попрошу, чтобы мне помогли. Говорю я. Хорошо, но за ожидание нужно будет доплатить. Две минуты я доплачу. Торопливо говорю я. Все же столько вещей. Еще и этот противодраконовый коврик. Ужас. Я не успела еще снять деньги со счета, но дома в любом случае должно быть золото. Прохожу по гладко утоптанной дорожке, К дому и нажимаю на звонок возле красной двери. Надо было позвонить Джейку и предупредить о своем приезде. Дверь открывается, но на пороге появляется огромный орк. Э -э тяну я. «Я что, перепутала дома? Я-то ладно, но таксист. Он-то точно не мог». «Это Зеленьева-53?» — уточняю я. «Да», — отвечает орк, жадным взглядом осматривая меня. «Кто там?» Орет из дома какая-то женщина. «Что происходит?» «Извините, а тут живет мой жених Джейк», — бормочу я. «Девушка, вы ошиблись. Мы этот дом купили месяц назад». Орк захлопывает дверь перед моим носом. «Чего?» Собираюсь еще раз постучать. «Эй, девушка!» — зовет таксист. «Мне ваши вещи выгружать?» Мне надо на следующий вызов». «Погодите», — отвечаю я и торопливо ищу в телефоне номер арендодателя. Но не могла же она продать дом и выгнать Джейка. И куда мой эльф делся в таком случае? Арендодатель почти сразу берет постфон. Мы общаемся пару минут. Да, действительно, Джейк съехал. Давно. Месяца три назад. А мне что делать-то? я же домой собиралась вернуться а не ночевать на улице у, -у, -у оттягать бы эльфа за его длинные уши набираю джейка